Художественные особенности пословиц Пословицы являются самыми короткими из всех литературных произведений, однако они наполнены очень богатым содержанием и используют максимально отточенный язык. Пословица – это соль языка, сжатая форма речи. Максим Горький говорил, что писателям крайне полезно ознакомиться с этим материалом, потому что он превосходно учит экономии слова, речевой сжатости и образности. Пословицы способны передать истину при помощи всего лишь нескольких слов, сочетая при этом точность смысла с образностью и мелодичностью языка. Пословицы не только резюмируют, но и приводят доказательства. Несмотря на то, что идея выражается исключительно через образы, она звучит очень убедительно. Пословицы обладают очень глубоким, скрытым смыслом, заставляют нас задуматься. Глубокая философия и яркая образность существуют в пословицах в абсолютном единстве. Высокий уровень языкового мастерства позволяет в простых словах передать глубокую мысль. Различные стилистические приемы наиболее ярко проявляются в пословицах, среди них особенно часто встречаются сравнения. Также популярно использование метафор «враг подобен волку», «его душа черна», метонимий. Лучше водиться стопующей от злости ногой, чем с лицемерной улыбкой. Пословица говорит о людях, которые скрывают свои истинные чувства. Олицетворения тоже часто встречаются, например, в христианских пословицах о посадках: там, где человек неутомим, земля не ленива. У крупной матушки тучный сын. Гиперболы используется для того, чтобы акцентировать внимание на каком-то моменте. Например, Весенний дождь ценен, как масло. Земля словно металлическая доска. Здесь одновременно присутствует и сравнение, и преувеличение, довольно частое явление в пословицах. Нередко используются параллелизмы. Век живи, век учись. Синонимический параллелизм. Не испив горькой воды, не познаешь сладости меда. Не забравшись на высокую гору, не познаешь плоскости равнины. Параллелизм построенные на противопоставлении. Кроме того, в пословицах часто встречаются перевернутые или зеркальные параллелизмы. Например, «корабль лежит на воде», «вода поддерживает корабль», «человек истощает землю», «земля истощает человека». И другие пословицы, которые отражают взаимоотношения между вещами и явлениями с целью произвести более глубокое впечатление на людей. Пословицы обладают краткой формой, в них ярко видны противопоставления. В каждой пословице есть место какому-то противоречию, зачастую это противоречие внутреннего содержания и формы. Эстетическая функция пословицы заключается в том, что, узнавая о сущности явления, человек изумляется, обретает мудрость и чувство прекрасного. Например, «не бывает грязной работы, только мысли могут быть грязными». Эта пословица рассказывает об особенностях социалистического труда. Любая работа является почетной. Условия труда можно усовершенствовать благодаря техническим новациям. «Созреет девять десятых, соберем все поле». «Созреет все, соберем девять десятых». Несмотря на противоречие, пословица показывает истинную суть вещей. Пословицы очень мелодичны. В них обычно используется рифма. Их легко произносить. В пословицах гармонично сочетаются ровные и ломаные тоны, параллельное построение предложений, финали, гармонируют между собой, язык лаконичен. Например, «Джунгуа де гуа, джундоу де доу». «Посеешь тыкву, получишь тыкву», «Посеешь бобы, соберешь бобы». В пословице две фразы единообразны не только с точки зрения синтаксиса, Начало каждой из них звучит одинаково «джун», а внутри фразы одинаковые звуки следуют друг за другом «гуа», «доу». Нетрудности встают перед лицом героя, перед лицом трудностей встает герой. «Инсюн Мантянь, мэй кунь нань, кунь нань чу инсюн». «Умеющему несложно, сложно, а не умеющему трудно». «Нань дже бу хуэй». Хуэй нань. Здесь мы видим примеры инверсии. Структура предложения не меняется, при этом используется такой прием, как повтор последнего знака первой фразы в начале второй. Первая часть пословицы заканчивается на хуэй, вторая начинается также. Еще один пример. Был умен весь век, поглупел на миг. Цун мин иши, хуту иши. Конец обеих частей пословицы рифмуется, а третий слог один и тот же. С помощью акцента на синтаксическом повторе выделяется сравнение тех понятий, о которых идет речь в пословице. Можно сказать, что рифма в пословице тесно связана с ее смыслом. Таким образом, пословицы можно назвать изящными лаконичными стихами философского и научного содержания. Это жемчужины речи и соль языка. В пословицах собрана вся мудрость народа, его незаурядная идеология и высокий уровень речевого искусства, которое заслуживает изучения.